К сожалению, ни Диего, ни самого Эльморо дома не оказалось. Даже зельё порхнуло куда-то танцевать. Более того, общительные эльморовы слуги хором сообщили, что хозяин уехал на несколько дней. Куда именно, они не очень поняли, вроде как на подвиг. Потому что вчера у них опять гостили семеро героев, при упоминании которых горничная вдруг страшно застеснялась. Но никто ничего не пью, все бегали кругами около вооружённой Потом что-то обсуждали и рисовали в библиотеке, а на утро хозяин облачился в боевые доспехи, подобающие ворожилу, и уехал с ними. Спросить Ильего Ольга опять не решилась. Ей всё время казалось, будто рассказчики как-то особенно выжидающе на неё смотрят и ждут именно этого вопроса, что бы доставиться. Только ради мистралица она и пришла.